Глава 12. Викенцо Карбанеро. Викенцо Антонио Карбанеро Бланке, пригнанный в Суздальский монастырь после разгрома фашистских войск под Сталинградом, познал душевную благодать. Как и его соратники, итальянец был уверен, что погибнет в НКВДшном лагере номер 160 в первую же неделю. До Владимира колонну пленных везли поездом. Дальше к месту заключения они шли по промёрзлой земле, драные, полубосые, полумёртвые около 40 километров. Помимо солдат из Италии, сюда добрела горстка немцев, румын и испанцев, военных из Голубой дивизии, разгромленных под Новгородом и Ленинградом. Офицерский состав немцев разместили в Спасо-Преображенском соборе. Итальянцев в братском корпусе. Для солдат вдоль стен монастыря построили бараки. викензу был солдатом, и его, вшивого, чумазова поставили в километровую очередь на помывку. В том, что русское слово «баня» окажется газовой камерой, никто из военнопленных не сомневался. Длинная колбаса людей у каменного дома молилась, рыдала, рвала на себя оставшееся тряпьё. И вдруг Карбонеру очнулся голым перед тазиком парящего кипятка. Банщик, русский голый мужик, дал ему огрызок мыла и жёсткую, как солому, мочалку. Итальяшка не испытывал подобного наслаждения ни на шёлковых простынях любовниц, ни в кущах лимонов солнечного сицилийского детства. Он был вымыт и лежал на нарах, как младенец после крещения, в нижнейшей фланелевой колыбели. Правда, выезженные керосином вши уже успели занести в его организм тифозную сальмонеллу, и Викензо тяжело заболел. Зараженных утрамбовали в отдельные бараки, из которых ежедневно выносили завернутые в тряпки трупы и сжигали за стенами монастыря. Хоронили в братских могилах. Тиф унес шесть сотен итальянцев. Но Карбонеро выжил. Пленного, а точнее всё, что от него сохранилось, скелетный остов, обтянутый жёлтой кожей, отправили работать на кухню. Выходцы из Италии были хорошими поварами, да и урвать лишний кусочек иногда позволялось. Через год Викензо окреп, ежедневно молился, крестясь слева-направо в Успенской трапезной церкви, где проходили католические мессы. Весной 44-го ему разрешили заняться посадкой цветов. И они с соратниками оторочили стены своего жилища петуньями, календулой и бархатцами. Летом сорок пятого создали футбольную команду. Играли против венгров за обеденные пайки. Тогда же, после победы, в его бараке появился новенький. Представился как Касиму Круз Конте Маркес. Его перевели из другого лагеря и тоже определили на кухню. Викензе, увидев соотечественника, рухнул на колени и перекрестился. Он отразился в чужом человеке, как в нетронутом ветром озере. Буквально увидел себя. Подружились сразу. Первым делом начали искать родственников. Добрались до пятого колена, сошлись на том, что четвероюродные братья. С тех пор не расставались. Касима тоже прекрасно готовил, любил цветы, но в футбол не играл из-за осколков снаряда в ноге. Зато был отличным болельщиком. Также истово молился о возвращении на родину, хотя и признавал, что святая земля, на которой им приходится отрабатывать фашистские грехи, лечит. Да и вообще Россия — целебная страна. Есть в ней что-то чудесное. Особенно по утрам, когда облака купаются в реках, как душа в раю. Время шло, дружба крепла, совместный быт сделал земляков ещё более похожими. Пострижены налоса, пыль одинаково въелась в морщины, раны в груди. Бикензо также был прострелен недалеко от диафрагмы ныли перед дождём. Но в отличие от Двойника, у Викенза не разрывалось сердце. Касима Иван же страдал невероятными болями. Он знал, что друга скоро убьют и закопают на Суздальской земле, а ему придётся продолжить жизненный путь карбонера в сицилийской деревушке. Он потихоньку украл у Викенза треснутую по глянцу фотографию любимой девушки. Она испанка. Знаешь, её семья по несколько месяцев жила в нашей деревне, признавался Викензо. Какой-то винный бизнес было у её отца. Жили на две стороны. Красивая, с глазами цвета сливы или тёмного винограда. «Прямо Кармен!» — восхищался Касиму, глядя на фото. «Вы венчаны?» «Что ты! Перед войной решили пожениться и убежать от её родных. Они не хотели смешанного брака». У Ивана перед глазами стояла картина. Тонкая, застывшая в фигуре фламенко женщина, красное платье и летящие тёмные волосы. От того, что с ней теперь ему, Красавцеву, придётся продолжить роман, становилось как-то щемяще больно. Будто бы об грудину, как о нос корабля, была разбита бутылка шампанского. Вроде хорошая примета, плавание будет удачным. Но осколки скребли сердце. Плюс она была единственной, кто мог почувствовать разницу между близнецами. Родители викензы умерли ещё до Второй мировой. Старшего брата расстреляли немцы как пленного, когда в 1943-м, дойдя до Львова, он отказался воевать за Гитлера. «Ничего», — врал Касиму, — «вернёшься, найдёшь свою красавицу». Но в висках кровь настукивала азбукой Морзе «Не вернётся, не вернётся, не вернётся». Иван вроде бы не был тряпкой, истово верил в партию и Сталина, выполнял все указания НКВД. Но за неделю до того, как Викензу должны были убрать, у Красавцева случился инфаркт. Настоящий, неподдельный. Органам нечего было ему предъявить. Год валялся в госпитале, потом вышел, выдали документы и отправили работать, как и до войны, инженером на завод. Восстанавливать доменные печи. Мать Ольга, та самая комиссаржевская в девичестве, рыдала от радости. За всю войну о сыне не было вестей. А тут вернулся. Стало сватать ему невест, но Иван зачем-то носил в нагрудном кармане фотографию неизвестной Кармен и ни с кем не встречался. Весной 1952 ночью в квартиру Красавцева позвонили. За трое суток до этого они с мамой устроили большой прием по случаю дня ее рождения. Было много гостей. Его заместители по производству, мамины подруги с мужьями. Разгар веселья, взвинченная шампанским и комплиментами, мама вдруг перешла на итальянский и начала что-то спрашивать Ивана, обращаясь к нему граф. Тот, шутя, ответил. На следующий день матушка заметила, что никто не звонил по телефону посплетничать, обсудить вчерашнюю вечеринку. Ей показалось это странным. А еще через двое суток Ивана в пижаме, накинутом пиджаке и туфлях на босу ногу, забрали в зеленый грузовик и перерыли квартиру вверх дном. Красавцева бросили в бутырку, где он просидел, неделю прежде чем попал на допрос. Молодой КГБшник, ехидный, узкоглазый, с лицом уделанным оспинами, шмякнул на стол перед ним пухлую папочку с бумагами. Что это? хрипло спросил инженер. Доносы, дорогой Иван Михайлович, доносы, глумливо ответил узкоглазый. Как-то не по-советски вы живете, граф. Не по гостам, не на том языке говорите, не те книги читаете. «Кто сказал? Заместитель мой?» «Знаете за собой грешок. Я на разных языках говорю, я полиглот. Итальянским владею, кстати. В НКВД этим очень удачно пользовались. Я разведчик. То, что вы разведчик, я не сомневаюсь. Но вот на какую страну работаете?» «Лицо дворянских кровей». «Каких?» — изумился Иван. «Ой, как мы изумились!» «Маменька ваша уже во всём призналась». «Имя, фамилию свою назовите», — со злобой произнёс Красавцев. «А что это вы на мне тут командный голос отрабатываете, голубчик?» «Фамилия!» — рявкнул Иван. «Баилов? Икар Ахметович Баилов?» «Кому-то пожаловаться решили?» «Я — ветеран войны, советский разведчик!» — заорал Иван. И я найду, кому доложить об этом беспределе!» «Ну-ну, пока решайте, кому вы будете докладывать, а я вас приглашу». И Кару Баилову крупно повезло. Он, ещё салага в органах, подняв все документы Красавцева и обнаружив, что таковых до 1951 года просто нет, почувствовал груз новеньких погон на кителе. Ивана признали иностранным агентом. Старый НКВДшный шифр, который пытался сообщить Красавцев, Был куда-то записан, куда-то отправлен, но почему-то ни на что не повлиял. Баилов пинал его лично, ногами, с оттягом. Четырьмя хуками ГБшник выбил инженеру все зубы. «Сука! Мы еще встретимся!» Сплевывая кровь на бетонный пол, прошепелявил Иван. «Я вырву тебе челюсти гнида! Запомни это! Хорошенько запомни!» Баилов вызывал Красавцева еще дважды. Бил по почкам, надеялся получить какие-то сведения. А потом вдруг пропал. Иван сидел в одиночной камере с решетчатым окном под потолком и ничего не понимал. Как Робинзон Крузо он проскребал ногтем черточки на стене, чтобы понять, сколько прошло времени. Попросил бумагу и карандаш. Написал ходатайство начальнику тюрьмы, чтобы разрешили принести хоть какую-то литературу. Вскоре баландер сунул ему томик Пушкина и брошюрку «Лучшие шахматные партии СССР». Красавцев месяцев за восемь-десять выучил наизусть три поэмы «Медного всадника», «Руслана и Людмилу» и «Графа Нулина». А параллельно, слепив из хлеба фигурки, научился играть в шахматы с нуля. Впоследствии, когда тюремный ад закончился, он любил шокировать друзей тем, что вслепую, не видя шахматной доски, выигрывал сразу у пяти-шести оппонентов. А тюремный ад действительно завершился. Так же внезапно, как и начался. После того, как расстреляли Берию, Красавцев об этом даже не подозревал. Хрущеву на стол принесли докладную. В ней значилось, что по запросу ГБ пришел ответ. Присвоенный шифр, подлинный. Личность Ивана Михайловича Красавцева подтверждена. Советский разведчик, капитан, герой войны. Ему выдали вещи, довели до железной двери с сеткой. Иван толкнул ее. Впереди, через полтора метра, была точь-в-точь точь такая же дверь. Он знал этот психологический прием. Оказываясь в таком отсеке, заключенный уже считал себя свободным. Уже переступал порог другой жизни и новое измерения Но именно здесь, за полшага до воли, звучал приказ вернуться обратно. И человек ломался, кричал, выл, рвал зубами вены, сходил с ума. И если не умирал от сердечного приступа, начинал сотрудничать с органами. Красавцев напрягся. Он ждал этой команды на возвращение. Он был готов к ней, но тишину никто не прервал. Иван двинул плечом вторую дверь. Она, незапертая, легко поддалась, взвизгнула, лязгнула металлическим нутром и ударила о стену. Вышел в холодный предбанник, набрал в лёгкие воздуха и, наконец, открыл последнюю. Мила метели и ночь, казалось, опрокинула мир с ног на голову. Белый снег казался небом, а набухшие, как коровьевыми грязные облака, хотелось топтать сапогами. Сапоги, правда, давили на пальцы, ибо были малы, как и выданная вшивая фуфайка со свалявшейся бараньей ушанкой. Забрали красавцева летом, выпустили зимой. Куда идти? Как жить? В одежде с чужого плеча? Заросшей до ушей? Без зубов? Иван подумал, что вряд ли мать оставили в его прежней большой квартире. Интуитивно решил отправиться туда, где жила когда-то бабушка. Бывшим доходным домом в Измайлово владели его предки, а в революцию здание разделили на маленькие квартирки и отдали рабочим. Одна из коморок на первом этаже числилась за его семьей. И он рискнул. Пробрался с собакой по-пластунски, к окну с карамальной занавеской и постучал. Ветер выл, из коробеевых облаков струями лился снег. Он стучал, стучал и стучал, не веря ни во что, полагая, что сейчас за ним снова приедет зелёный грузовик, но вариантов не было. В какой-то момент за окном вспыхнул свет, к стеклу, по краям покрытому морозными узорами, подошла мама. Постаревшая, в сорочке абсолютно белое, лицо мы волосами, как весь этот запорошенный мир. Она прильнула к окну, слепыми глазами пытаясь пробить метель, затем выключила свет и снова прижалась к стеклу. «Мама, это я!»